«Побейте челом еще, а мне, великому государю! Не дайте мне напрасную смертью погинуть! Моего жития конец приходит!» Воскресенские монахи подали это письмо государю. Он показал его патриарху, другим архиереям, умоляя их согласиться на переведение умирающего. Наконец согласились». Никона взяли из Кириллова монастыря, с большим трудом довезли до реки Шексны, где посадили на Струк и повезли Шексною, а потом Волгою к Ярославлю. Когда доплыли до Толкского монастыря, Никон, чувствуя крайнее изнеможение, велел пристать к берегу и приобщиться. После этого Струк был введен из Волги в реку Которость, Здесь Никон умер 17 августа 1681 года, 75 лет от рождения. Тело привезли в Воскресенский монастырь, где похоронили с большим торжеством в присутствии царя. Конечно, неплачевные, челобитные и ловкие оправдания Матвеева а перемены придворных отношений были причиной тому, что участь и пустозерских заточников в одно время с участью Никона, именно в 1680 году, была облегчена. Их перевели в мизень. Облегчение было не очень велико, если судить по новым жалобам Матвеева. на мизень! Велено нас переволочь!» От пустозерского и горькослезного места, От моря к тому же пустому морю, Затою ж теснотою и стражую темничную, Писал Матвеев государю, А и на мизене нам то не дать нет. Жалование дано сто пятьдесят рублей, того будет на день нам и сиротам нашим по три денежки» а на одежду нам твоего государевого милостивого указа нет. А и противникам церковным, которые сосланы на мезень, а в вакума жена и дети, и тем жалование на день по грошу на человек, а на малых по три денежки. А мы не противники ни церкви, ни вашему царскому повелению. Плачу, что ветхий сединою, Древен работами, сверстан кормом с единолетним. В конце 1681 года царь Федор помолвлен на Апраксиной, которая, как говорят, была крестница Матвеева. Государственная публичная библиотека, отдел рукописи, польская рукопись. Первым делом невесты царской было бить челом жениху о крестном. И в первых числах января 1682 года в мезень приехал капитан Лишуков с указом объявить Матвееву и сыну его, что царское величество, рассмотря их невинность и бывшие на них ложные оклеветания и милосердствия о них, указал их из-за пристава освободить, московский их двор, подмосковные и другие вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачью и продажей, возвратить, сверх того пожаловал им государь новую вотчину в Суздальском уезде, село Верхний Ландех с деревнями, 800 дворов крестьянских, и указал отпустить их из Мезене в город Лух, где ждать им нового указа. Но этого указа они уже не дождались от Федора. Летописи русской литературы и древности, том 3, книга 6, Москва, 1861 год, отделение 3, страницы 86-87.